2215 года. Между тем дивизии контр-адмирала Зубова уже не переходили в контратаки, а просто оборонялись. Кораблей у нового диктатора в сравнении сразу с двумя космофлотами противника было слишком мало. Сражаясь отчаянно и самоотверженно, гвардейские дредноуты с золотыми двуглавыми орлами выстроились в подобно древней македонской фаланге, окруженной полчищами врагов. Их орудийные башни освещали бесконечные вспышки высвобождаемой плазмы. Обшивка кораблей покрылась черными подпалинами и рваными пробоинами от попаданий, из которых вырывались в пространство змеистые языки пламени. Доблестные гвардейские экипажа сражались до последнего вздоха, до последней капли крови, понимая, что отступать им некуда. Именно благодаря гвардии коры еще держались. Сгрудившись в одной точке пространства, яростно паляясь всех орудий, Корабли Зубова сумели отбить еще два свирепых навала черноморцев и османов. Невзирая на шквальный заградительный огонь и лавинный гиперракет, атакующие вновь и вновь бросались в самоубийственные атаки, стремясь любой ценой сокрушить ненавистного врага. Крейсеры и линкоры таранили сферу, разбиваясь о ее сомкнутые ряды, но на месте погибших тут же появлялись новые корабли. Казалось, кровавой космической битвы не будет конца. Дмитрий Александрович по-прежнему ждал ту самую резервную дивизию «ТИСы», которая должна была прийти к нему на подмогу от Санкт-Петербурга-3. Но драгоценные минуты утекали, а спасительные корабли так и не появлялись. В душе контр-адмирала зрела черная тоска отчаяния, хотя он понимал, что даже резервы, если они сейчас и появятся на экранах, уже вряд ли смогут преломить исход этого безнадежного сражения. Очередная яростная атака черноморцев — в которой в фургопашные три с лишним сотни боевых кораблей, привела к тому, что одна из плоскостей каре не выдержала и треснула, словно хрупкое стекло. Несколько десятков израненных дредноутов из эскадры Зубова, развив строй, ринулись в рассыпную, отчаянно пытаясь вырваться из этого огневого и таранного мешка. На их месте изъяли огромные прорехи, а каре стремительно распадалось на части, подобно рассыпающемуся карточному домику. Как нестойки были в обороне две регулярные гвардейские дивизии, Преображенская и Семеновская, но даже их легендарная выучка и самоотверженность имели предел. С каждой вражеской атакой кораблей в их рядах становилось все меньше, и они не имели возможности закрыть с собой все точки оборонительного построения. Побежали же, разрушив строй, именно корабли гарнизонных, новых и еще не слаженных подразделений Космофлота Зубова. После попытки ухода из сектора части кораблей, многие командиры, прежде всего резервных и сводных дивизий осознали горькую правду сражение безнадежно проиграно их воля к борьбе и вера в победу были сломлены помню прежде всего о долге перед своими экипажами они решили спасать уцелевшие выпелы и жизни подчиненных не желая бессмысленно умирать за власть нового регента диктатора чье дело было заведомо обречено назад проклятые трусы назад надрывном эфире кричал им вслед диит александрович пытаясь остановить дезертиров. Его лицо исказило гримоса ярости и отчаяния. «Я вам приказываю вернуться в строй». Однако все было тщетно. Космический флот новоявленного диктатора-регента уже превратился в неуправляемое месиво разрозненных кораблей и больше не существовал как единое боеспособное целое. Вокруг флагмана контр-адмирала Зубова сплотились жалкие остатки. Всего несколько десятков золотых дредноутов из его верной гвардейской эскадры зажатые со всех сторон превосходящими силами врага, они уже не могли вырваться из стального кольца окружения. Теперь эти славные корабли и их экипажи дрались с отчаянием обреченных, ведь отступать им было некуда, а пощаду ждать не приходилось. ужавшись Вжавшись израненными бортами друг в друга, преображенцы и семеновцы до последнего вздоха отбивались из уцелевших палубных батарей. Вокруг их горсты беспрестанно кружили словно акулы сотню вражеских крейсеров и линкоров. Это были корабли, когда-то братского им Черноморского космического флота в союзе с османами, жаждущие скорее добить и растерзать теперь уже своих заклятых врагов. Русские безжалостно убивали русских в этой беспощадной космической бойне. И на это зрелище без боли и содрогания смотреть было невозможно. Кровавую расправу над остатками гвардейской императорской эскадры учиняли сейчас в основном четыре дивизии черноморцев в то время как три дивизии из космофлота южных сил вторжения османской империи рассыпались по космосу словносво огончих пустившись в погоню за остальными беглецами из разбитого космофлота зубова по прикрытием этой неразберихи самое многочисленное соединение адмирала баскурта а именно пятая линейная дивизия усиленная как мы помним выторгованными у гуля и прочих союзников кораблями внезапно отделилась от основных сил и, развернувшись, неожиданно взяла курс прямиком на беззащитную и теперь столичную планету. Адмирал Пашабас-Курт, как опытный космофлотоводец видел, что часы до Демидзубова сочтены, и Геуры из Черноморского флота справятся с ним и его упрямыми гвардейцами без особых усилий. Эфир на его флагмане в этот момент захлебывался от восторженных докладов русских командиров, рапортующих о скорой и неизбежной победе забронированным стеклом иллюминаторной панорамы адмиральского мостика Султана баезида то тут-то там вспыхивали, словно новогодние фейерверки, вздрагивающие в конвульсиях умирающие золотые дредноуты из отборной гвардейской эскадры диктатора-легента. Все шло хорошо. Но самого Есена Баскурта эта кровавая вакханалия интересовала куда меньше, нежели стоящая на кону судьба столичной планеты, сулящая невероятно лакомый куш победителям. Сектор Санкт-Петербурга-3 манил адмирала обещанием незаметных сокровищ, концентрированных в хранилищах казначейства, расположенного в правительственном квартале столичного мегаполиса. От этих алчных мыслей турецкий космофлотоводец почувствовал, как по венам растекается жаркая волна азарта и предвкушения. Однако Эсинбаскурт прекрасно понимал, что космическая победа – это лишь половина дела. Разбить флот врага мало, но чтобы добраться до планеты – Надо еще каким-то образом взять расположенную на ее орбите неприступную твердыню с ее многочисленным гарнизоном и зеркальными стенами из немедийской брони, за которыми укрылись последние защитники режима. Эта крепость носила гордое имя Кронштадт и была главной опорой диктатора Ригента и его союзников в этом секторе космоса. Примерно через стандартный час флагман адмирала Баскурта во главе полусотни линкоров и тяжелых галер пятой линейной дивизии подошел к Кронштадту на расстоянии в 300 тысяч километров. По приказу командующего, связисты установили контакт с комендантом неприступной крепости, дабы предложить ему почетную капитуляцию. «Я сейчас передам тебе данные о состоянии битвы, что идет, а вернее уже заканчивается, в 15 миллионах километров от тебя, генерал». Вкратчего начал турецкий командующий, когда суровое лицо коменданта, словно высеченное из камня, появилось перед ним на экране переговорного устройства. Баскурт, неудовлетворенный хмурым взглядом смотрящего на него русского, вздохнул, выдержал многозначительную паузу и продолжил. «Из этих данных ты сможешь убедиться, что твоего диктатора и его флота скоро не станет. Для Демидо Зубова все кончено, а у тебя, генерал, есть шанс спасти свою жизнь и жизнь своих подчиненных. Для этого нужно лишь, чтобы ты открыл пневмоворота и пропустил мои корабли внутрь вгенбурга Седовлас и ветеран двух предыдущих войн с султаном Селимом, до глубины души ненавидящий османов, генерал-лейтенант Волохов, смирил турецкого адмирала ледяным взглядом, полным неприкрытого презрения. «Лучше убирайся, османский выродок, отсюда, пока цел и целы твои разбойничьи корабли», ответил он горделиво, чеканя каждое слово подобно ударах луста. Тебе и твоему сброду никогда не бедать Хронштадта, как своих ушей, даже за сто лет непрерывной осады. Клянусь всеми святыми, скорее звезды погаснут, чем моя крепость падет к ногам османов». А хран мигнул и погас, оставив взбешенного Исина Баскурта наедине со своим бессильным гневом. Адмирал Паша вновь и вновь прокручивал в голове разговор, сжимая и разжимая кулаки от ярости и досады. В сердце своем он уже понимал, что упрямый Геурь, великому сожалению, прав на все сто процентов. Даже объединенные усилия всего Южного космофлота обнуляться об эти неприступные стены быстрее, чем сверхзащищенный Кронштадт, падет к ногам завоевателей. Однако, когда последняя надежда, казалось, была потеряна, внезапно произошло нечто совершенно неожиданное и чудесное. На экране перед турецким адмиралом вновь вспыхнуло изображение, но на этот раз там появилось не суровое лицо коменданта о знакомые очаровательные женские черты. Есин Баскурт с трудом поверил своим глазам, когда узнал в своей собеседнице дочь покойного императора Константина, великую княжну Таисию, чье появление на секретной чистоте из самого сердца вражеской цитадели стало настоящей сенсацией. — Здравствуйте, адмирал Паша! — обольстительно улыбнулась Тиса, обращаясь к явно ошеломленному флотоводцу. Ее звонкий голос журчал подобно весеннему ручейку, но в нем была стальная нотка власти, выдававшая породу истинной правительницы. — Как я поняла из вашего присутствия здесь, контр-адмирал Зубов уже мертв? — Здравствуйте, ваше высочество! — ответил адмирал, инстинктивно склонив голову в почтительном приветствии, решив, что перед ним на экране находится дочь покойного императора Константина, Великая Княжна Таисия. — Когда я покидал сектор недавней битвы, Этот узурпатор-диктатор был еще жив и отчаянно сражался, засев на своем линкоре Москва в окружении нескольких десятков преданных ему кораблей. Однако смею предположить, что к моменту нашей с вами беседы Зубова уже нет на этом свете. Тогда, если вы уделите мне несколько минут, я хотела бы обсудить с вами мою дальнейшую судьбу. Тиса многозначительно посмотрела на собеседника. Ее карие глаза лучились загадочным светом, обещая заманчивые перспективы тому, кто окажется достаточно прозорлив, чтобы понять ее истинные намерения. «Ваша судьба очевидна, госпожа», — победно ухмылился турецкий адмирал, немало не сомневаясь в своем праве диктовать условия. «Вы, как и ваш младший брат Иван, являетесь верными союзниками этого преступника-контр-адмирала Зубова, и поэтому будете обезглавлены, как только мы займем столичную планету, уничтожив перед этим Кронштадт» прямо уж так и обезглавлены?» — удивленно вскинула брови псевдокняжна, создав видимость беспокойства на лица. Ее глаза расширились в мнимом изумлении, а алые губы изогнулись в легкой усмешке словно бросая вызов грозному адмиралу. «Насколько я понимаю, звездная система Ладога, в которой мы с вами находимся, пока что не включена в состав Великой Османской империи. У нас, знаете ли, не принято лишать людей жизни подобным средневековым способом. О, не будьте столь уверены, что Ладога, Энгермоландия и остальные соседствующие с ними провинции не перекрасят в скором времени свои тактические цвета на политической карте галактики в кроваво-красной. Развеселился Ефим Баскурт, конечно же, и сам не веривший в подобное, но с удовольствием пытаюсь еще сильнее запугать свою собеседницу, в глазах которой осман ясно увидел панику. Адмирал наклонился вперед, словно желая поведать некую зловещую тайну. Его пронзительный взгляд впился в лицо Тисы, стремясь проникнуть в самые потаенные глубины ее сознания. «Вы же не знаете всех пунктов соглашения между моим господином, султаном Селимом, и адмиралами восставшего против вас Черноморского флота? О, поверьте, там есть пункты, от которых кровь стынет в жилах». Тиса на мгновение прикрыла глаза будто пытаясь совладать с нахлынувшим страхом. Она медленно выдохнула, а затем ее ресницы дрогнули и поднялись, являя миру взгляд полный обреченного смирения. «Действительно, этого я не знаю», — тихо согласилась княжна, делая вид, что поверила словам старика Баскурта. Ее голос дрогнул, словно натянутая струна, готовая вот-вот лопнуть. «И что, вы непременно желаете нашей с братом смерти?» Адмирал горестно развел руками, всем своим видом выражая притворное сожаление. Его лицо приняло печально отрешенное выражение, как у жреца, оглашающего неумолимый приговор древних богов. «А как иначе, ваше императорское высочество? Вы, ваш меценосный брат, слишком опасны в той политической игре, что сейчас идет на просторах вашей рассыпающейся на осколки и некогда великой Российской империи. Так уж вышло, что вы, последние столпы прежнего порядка, которые необходимо разрушить, дабы на их руинах возвести новый мир. А существует ли какая-нибудь возможность, чтобы этого, как вы выразились, обезглавливания избежать? Неожиданно мягко спросила Тиса, всем своим видом демонстрируя вернувшееся самообладание. Она откинулась на спинку кресла и сложила руки на груди, словно внезапно заинтересовавшись каким-то любопытным, но не слишком важным вопросом. Ее глаза вновь лучились загадочным цветом, а на устах змеялась едва заметная луковая улыбка. Есинбаскорт недоверчиво прищурился, пытаясь понять, что задумала эта венциносная леса Он отрицательно покачал головой и с нарочитым сожалением вздохнул. «Думаю, что нет. Боюсь, что даже ваша несравненная красота окажется здесь бессильна. Рог неумолим. Вы оба непременно должны умереть, иначе наша победа не будет полной». «А если я прямо сейчас открою одни из ворот крепости Кронштадт и впущу корабли вашей прославленной дивизии внутрь?» — вкратчиво промурлыкал отиса, холодно улыбнувшись краешком губ. От ее голоса по спине адмирала пробежали мурашки. В нем слышались отзвуки, стали и бархата, угрозы и обещания. «Более того», — продолжила псевдокняжна, многозначительно поведя оттеченными плечами, «я дам гарантию, что не атакую вашу пятую линейную дивизию, кораблями своей эскадры охранения. «Ого — Ого! — восхищенно воскликнул Есин Баскорт, не веря своим ушам. — А вы, оказывается, умеете торговаться, моя прекрасная госпожа. Что ж, признаться, ваше предложение звучит весьма соблазнительно. Пожалуй, мы могли бы обсудить детали этой авантюры. Эти двое еще какое-то время провели в чате, сговариваясь между собой и торгуясь, словно восточные купцы на шумном базаре. Их голоса то повышались в притворном гневе, то опускались до заговорщического шепота, сплетая невидимую паутину интриг и тайных замыслов. А затем, будто по мановению волшебной палочки, шлюзы ближайших к находящимся снаружи кораблям дивизии Баскурта баскортап пневмоаворот распахнулись, словно огромная стальная пасть, готовая поглотить незваных гостей. Казалось, сама судьба распахнула объятия навстречу завоевателям, приглашая их войти и обладать сокровищами неприступной крепости. То, что произошло, не мог предвидеть никто, даже сам генерал Волох, бессменный комендант Кронштадта, повидавший на своем веку немало битв и потрясений. Тиса на своем флагмане во главе сорока с лишним крейсеров и линкоров внезапно вылетела из сферы крепости, перед этим с помощью своих штурмовиков атаковав и зачистив гарнизонный отряд, охранявший непосредственно данные ворота и центр управления ими. Это была молниеносная и хорошо спланированная операция, проведенная с ювелирной точностью и беспощадной эффективностью. Десантные капсулы с космопехами, лично преданными Тиси, обрушились на ничего не подозревающих защитников, словно стая ястребов на беспечных голубей. Солдаты гарнизона не ожидали удара в спину и были все практически моментально уничтожены на своих постах. Они даже не успели толком понять, что происходит, как смертоносные очереди из штурмовых винтовок и взрывы гранат, превратили их в обугленные трупы. Брежь в обороне была пробита, и путь для вторжения открыт. Массивные створки пневмоворот медленно разошлись в стороны. Через образовавшийся проем внутри Багенбурга ринулись, словно стая хищников корабли пятой линейной османской дивизии под командованием личного адмирала Паши Баскурта на линкоре «Султан Боязид». Перед этим вымпелы эскадры Тисы, используя эффект внезапности, нанесли сокрушительный удар по ближайшим стационарным батареям крепости, расчищая тем самым дорогу для своих новых союзников. Грохоты вспышки взрывов и рев орудий, слились в чудовищную какофонию от которой, казалось, дрожал и плавился сам космос. Огненные трассы плазменных зарядов чертили пространство по внешнему периметру сферы, безжалостно испепеляя все на своем пути. Корабли дивизии Баскурта один за днем всплывали внутрь Вагенбурга, поляясь всех своих орудий по причалам, складам и казармам гарнизона. Повсюду царили хаос, разрушение и агония умирающих. В считанные минуты идеально отлаженный механизм обороны Кронштадта был безнадежно сломан и повержен в прах. В результате этого коварного предательства уже спустя два часа командующий Южным космофлотом адмирал Паша и Синбаскурт полностью взял, как ранее казалось, абсолютно неприступную крепость под свой полный контроль. Падение Кронштадта стало не просто военной победой, но и жестоким уроком о том, как легко рушатся самые прочные бастионы, когда в них проникает червь измены. Об этом ошеломляющем триумфе османский адмирал сразу же с нескрываемым злорадством сообщил своим новым союзникам, которые в этот момент как раз добивались жалкие остатки гвардейской эскадры Демида Зубова по-прежнему сражавшийся до последнего вздоха и гвардейского вымпела. А сам победитель, не теряя ни минуты, вновь вышел на связь с ЖТСИ. Итак, я выполнила свою часть договора, Эфенди Баскурт, промурлыкала девушка-андроид, лукаво улыбаясь с экрана. Сейчас в ее глазах плясали озорные искры, а безупречное лицо выражало крайнее самодовольство. И теперь надеюсь, что вы, как честный человек и офицер, выполните свою «я всегда держу слово» «О несравненная госпожа!» — ответил довольный Баскурт, слегка поклонившись своей очаровательной собеседнице. «Вы, все, кто находится сейчас на борту кораблей вашей эскадры, свободны и можете покинуть сектор планеты беспрепятственно. Таково мое решение, и никто не посмеет его оспорить». Сказать по правде, турецкий командующий не слишком беспокоился о том, что выпускают на волю часть своих потенциальных противников в грядущих битвах. Главное, что жемчужина космоса, Кронштадт, была захвачена практически бескровно, а вся императорская казна, чиновники и, что особенно важно, малолетний император, оставались в его загребущих руках. Это была поистине бесценная добыча, сулящая несметные богатства и огромную власть. Офицеры досмотровых групп дивизии Баскурта педантично проверили всех, кто находился на кораблях Тиса. Кроме команд, штурмовых отрядов и нескольких сотен гражданских служащих одной из государственных корпораций, Трюмы и каюты ее вымпелов оказались пусты. Ничего ценного или подозрительного обнаружено не было. Однако османского командующего не переставало удивлять одно поразительное обстоятельство. Великая княжнаню только не пожелала забрать с собой своего младшего брата, императора Ивана Константиновича, но даже ни разу не подняла этот вопрос во время переговоров. Баскурт терялся в догадках, пытаясь постичь истинные мотивы этой загадочной женщины, и ее непостижимое равнодушие к судьбе единственного родного ей человека. Впрочем, была еще одна личность, которую османский адмирал все-таки задержал по своему личному распоряжению, отправив после ареста сразу на борт своего флагмана и запретив покидать его без особого разрешения. Это решение он принял в последний момент, повинуясь какому-то смутному, но настойчивому предчувствию. Писа пока не подозревала об этой маленькой хитрости своего нового союзника — слишком упоенная собственным триумфом и вероломством. «Я не удивлен. Подлость и трусость Геуров всем нам хорошо известна», усмыхнулся Исин Баскурт в разговоре со своими офицерами на мостике султана Баэзида. Он лениво развалился в командирском кресле, окидывая презрительным взглядом экраны обзорных камер, на которых в отдалении виднелись силуэты кораблей эскадры Лжета Исеи, готовящихся к выходу на открытое пространство и выстраивающихся в колонну. Чтобы спасти свою ничтожную жизнь, эта царская дочка решила предать родного брата, продолжал рассуждать адмирал, лениво поглаживая свою роскошную бороду. В его голосе звучала неприкрытая насмешка, смешанная с оттенком брезгливости. Что ж, достойная дочь своего покойного трусливого отца, яблоко от яблони, как говорят сами же русские, недалеко падает. Среди офицеров пронесся одобрительный гул, Кое-кто даже позволил себе издевательский смешок. Они и не разделяли презрение своего командира к поверженному противнику и его семье, упиваясь моментом триумфа. Но вслух Тисии, или, вернее, как он думал, Таисию и Константиновне, адмирал Паша этого, конечно же, не сказал. Вместо этого он, когда связь была налажена, обратился к девушке, сделанной заботой и участием, хотя в глазах его писали на искры. «Ваше высочество...» «Советую вам не мешкать с отбытием и прыжком в подпространство», — вкратчиво проговорил Баскурт, делая многозначительную паузу, — «так как скоро здесь будут мои новые союзники, адмиралы Черноморского флота. Не думаю, что у большинства из них, несмотря на то, что они еще не так давно считались вашими верными подданными, к этой минуте останется хоть доля благородства, чтобы не убить вас и не вырезать ваши команды за то, что вы только что совершили». Угроза, прозвучавшая в его словах, была настолько прозрачной и неприкрытой, что не оставляла ни малейших сомнений в серьезности намерений. Это был не совет доброжелателя, но ультиматум победителя, купивающегося своей властью над поверженным врагом. Однако Тиса и бровью не повела, лишь очаровательно улыбнулась, сверкнув жемчужными зубами. Ее лицо оставалось безмятежным и невозмутимым, словно маска из тончайшего фарфора. Лишь в глубине глаз на миг промелькнула тень затаенной ярости, но тут же исчезла, растворившись без следа. — Я воспользуюсь вашим советом, о мудрейшей Фенди, — промурлыкала псевдокняжна с притворной покорностью в голосе. — я сейчас же покину эту гиблую звездную систему, благо все, кто мне дорог, уже находится на моих кораблях. Прощайте, адмирал, и да хранит вас Всевышний. Баскурт хищно ухмыльнулся, предвкушая скорую развязку этой маленькой интриги. «Однако боюсь, что генеральный директор корпорации имперские кибернетические системы, некий Густав Адольфович Гинца, не сможет улететь вместе с вами», — неожиданно заявил адмирал. На экране возникло бледное, испуганное лицо пожилого ученого, который был грубо схвачен под руки двумя рослыми иначарами. Этот человек, сделавший за последнее время столько открытий, и своими чудесными изобретениями, по сути, изменившей картину космических баталий, является слишком ценным приобретением для нас, — продолжал Баскурт, откровенно наслаждаясь произведенным эффектом. Поэтому он должен остаться здесь, дабы и впредь служить на благо Великой Порты и вашего победителя султана Селима. Есин издевательски расхохотался глядя на ошеломленное лицо Великой Княжны. Он упивался ее бессильной яростью и замешательством, чувствуя, как та теряет контроль. Это невозможно. Взгляд Тисы полыхнул огнем, словно два лазера. Ее пальцы судорожно сжались на подлокотниках кресла, а идеальные черты исказились гримасой ярости. Она уже готова была отдать приказ на атаку кораблей Баскурта, дабы отбить ценного пленника и взять реванш. Но холодный аналитический разум, заключенный в совершенном теле девушки-андроида, уже проиграл сотни вариантов и просчитал всевозможные последствия и результат неизменно был один. Любая попытка силой вырвать гинце из рук османов неминуемо обрекала профессора на верную гибель. Они держали его на мушке, словно отуза в рукаве, готовые пустить в ход этот козырь в любую секунду. Сам Густав Адольфович, до этого хранивший молчание, вдруг выпрямился и посмотрел прямо в глаза своему детищу, самому совершенному творению его гения. В этом взгляде не было ни тени страха или мольбы, Лишь спокойная решимость и непоколебимая вера. «Выполняй то задание, которое должна девочка», — веско произнес он, и голос его, вопреки обстоятельствам, прозвучал твердо и властно. «Ты меня хорошо поняла?» В этих простых словах крылся тайный приказ и напутствие одновременно. Словно верный пастырь, благословляющий свою паству перед неведомыми испытаниями. Итиса, повинуясь неписанному закону, в впаянному в ее искусственный мозг гением создателя, медленно склонила голову, принимая непростое решение. Странные какие-то отношения между Великой Княжной и Этимгинсом пронеслось в голове и Баскурта, когда он наблюдал за их загадочным диалогом через экран. Но крипто-турецкий адмирал не стал придавать этому особого значения, ведь сейчас его куда больше занимала перспектива возможного нападения со стороны русских, которые могли в любой момент взбрыкнуть, несмотря на свое незавидное положение. Однако к немалому удивлению и облегчению Пашиба-Скурта по ничего подобного не произошло. Тиса, как ни в чем не бывала, одарила всех, и профессора, и османского адмирала, лучезарной улыбкой и произнесла с нотками покорности в голосе. — Я сделаю все в точности, как вы сказали, Густав Адольфович. Можете на меня положиться. Эти слова, произнесенные с подовостростием, Неплохо вязались с гордым образом царской дочери, готовой на все ради спасения чести своей семьи и империи. В них сквозила какая-то необъяснимая двусмысленность, словно за фасадом покорности таилась некая игра, правила которой были ведомы лишь ей и профессору. Исин Баскурт, пораженный этой сценой, качал головой в недоумении. Его Цепхиум, привыкший просчитывать интриги и козни врагов, столкнулся с загадкой разгадки которой он никак не мог подобрать ключ передо мной разворачивается поистине удивительная картина хмыкнул адмирал паша не скрывая своего любопытства некая тайна неуловимая связь между вами двумя признаться будь у меня больше времени и не будь я так занят покорением вашей столичной планеой и крепости на ее орбите я бы не прочь заглянуть в вашу очаровательную головку дабы раскрыть эту загадку ваше императорское высочество Тиса рассмеялась мелодичным смехом, больше похожим на звон хрустальных колокольчиков, чем на человеческий голос. — О, поверьте, любезные Фенди, пусть сам Аллах убережет вас от столь опасного желания, — прошептала она, приблизившись вплотную к монитору. — Ибо то, что вы бы обнаружили, залез вы мне в голову, повергло бы вас в такой шок, чтобы бы еще нескоро оправились. Есть тайны, которые лучше не тревожить, если дорожишь рассудком и душевным покоем. С этими словами лжетаисия бросила прощальный взгляд на профессора Гинца, взгляд, полный потаенного смысла, ведомого лишь им двоим. А затем ее точенный силуэт на экране дрогнул и растаял словно морок, развеянный порывом ветра. Таким образом, Тиса со своими кораблями благополучно покинула орбиту Санкт-Петербурга-3, растворившись в безбрежных просторах космоса, словно призрак, ускользнувший из рук охотников. Айсенбаскорд, воспользовавшись моментом со своими штурмовыми командами ИНИЧАР, немедленно спустился на шаттлах на поверхность планеты и с триумфом занял императорский дворец. Опьяненный легкой победой, адмирал Паша ворвался в парадные покои, где уже ожидали перепуганные царедворцы и министры во главе с малолетним императором Иваном Константиновичем. В излишних церемонии крипто-турецкий военачальник объявил им, что диктатор-регент Демид потерпел сокрушительное поражение в космической битве, а власть на столичной планете отныне переходит к нему, Исину Баскурту, и его новым союзникам, адмиралам Черноморского флота. «Неприступная крепость Кронштадт пала, не продержавшись против моих славных НХР и двух часов», торжествующе вещал Исин, упиваясь страхом и смятением, застывшим на лицах собравшихся в тронном зале. «А последние корабли вашей жалкой гарнизонной эскадры под командованием самой Великой Княжны Романовой, только что покинули орбиту, малодушно сбежав из сектора. Ваш флот разбит, ваши защитники разогнаны, и вам ничего не остается, кроме как покориться воле победителей. Неожиданно его пафосную речь перервал тихий, но твердый голос. Это заговорил мальчик-император Иван Константинович, чье спокойствие и достоинство никак не вязались с его юным возрастом. Простите, уважаемый адмирал, произнес он, глядя на османа ясными, не по-детски мудрыми глазами. Но вы только что упомянули, что из эскадрой командовала великая княжна Романова. Я правильно вас услышал? Да, как не печально вам это сообщать, ваше императорское величество, ухмыльнулся Баскурт, не скрывая своего злорадства. Но ваша драгоценная сестрица предпочла сбежать, бросив фасы всех ваших подданных на произвол судьбы. Вот какова цена родственных уз в минуту испытаний. На губах маленького императора промелькнула странная полуулыбка, словно его позабавили слова адмирала. «Видите ли, в чем дело? Наша семья довольно-таки большая, и у меня действительно есть несколько сводных сестер, носящих титул великих княжон», — невозмутимо пояснил он. «Но, насколько мне известно, на Санкт-Петербурге сейчас находится лишь одна из них, моя горячо любимая сестра Таисия». «Ну, так я о ней и говорю». — нетерпеливо воскликнул Есинбаскурт, начиная терять самообладание от этой бессмысленной словесной эквилибристики. — Довольно, Ребусов. Говорите прямо, что желаете сказать. — Тогда ответьте мне на простой вопрос, адмирал, — с прежней невозмутимостью продолжал Иван. — Как моя сестра может возглавлять упомянутую вами эскадру, если прямо сейчас она стоит рядом со мной в этом самом зале? И с этими словами юный император — простер руку в сторону стоявшей позади него девушки, стоявшей за его спиной. Великая княжна Таисия Константиновна собственной царственной персоной в окружении гвардейских офицеров и верных министров встрепенулась и сделала два шага вперед, явив себя во всем великолепии. Ее точеный стан был облачен в роскошную черную китель офицера Космофлота Империи, живая, настоящая и явно не покидавшая дворца в последние часы. Таисия молча усмехалась, глядя на растерянно хлопающего глазами османского адмирала. Одновременно селись понять, почему этот занущий турок городит подобную ахинею, путая ее с какой-то самозванкой. Однако в душе Тася ликовала, видя, как самодовольная ухмылка сползает с лица Баскурта, сменяясь гримасой потрясения и ужаса. Глаза адмирала забегали, селись отыскать разгадку этой невероятной мистификации, а лов покрылся холодной испариной. «Слуга шайтана!» — вырвалось с побелевших губ ошеломленного Ясина, прежде чем он совладал с собой.